открыли черту далеко не сразу. Поначалу он долго припирался с привратником, открывшим зарешоченный глазок и допытывавшимся, кто явился и зачем. Наконец, Ли Иньбу удалось таки убить привратника в важности своего визита, но ворот последний так и не открыл, а отворил небольшую боковую калитку, столь искусно замаскированную, что обнаружить ее было практически невозможно. «Как же!» – зворадно буркнула певичка, косясь на чертов очи. «Разогнались, я него открываю, медведь пришел!» Ли Иньбу побагровел рогами, но сделал вид, что не расслышал. А судья Бао прикинул, что по тайных ходов вроде калитки здесь должно быть еще немало. Привратник был с головой до ног закутан в бесформенное лиловое покрывало, так что рассмотреть его толком не удалось, не считая зловещего вида алебарды в чешуйчатых руках. «Говорят, лик его столь ужасен, что он вынужден прятать его от посетителей и откроет себя лишь в том случае, если во дворец будут ломиться враги из иных миров, тогда увидевшие его падут замертво», – прошептал Лань Даосин на ухо судье. Выездной следователь кивнул, подумав про себя. «Интересно, какие такие враги способны напасть на дворец владыки преисподней?» «А почему ты сегодня один на часах стоишь?» Поинтересовался черт-лоча у привратника, прежде чем вести всех дальше. Где же духи-хранители ворот? Опять приношений перебрали. Очередные неприятности в седьмом аду. Глухо прозвучал из-под одежд голос привратника. Вот и пришлось в владыке отправить духов туда. Больше никого под рукой не оказалось. Ли-иньбу, понимающе прицокнул языком. Язык оказался знатный, вроде доброй лопаты и повел всех в глубь дворца. Довольно долго они двигались по темным коридорам, проходили через какие-то огромные палаты, своды которых терялись в вышине. Время от времени слышались ляск и скрежет чудовищных механизмов, отдаленные голоса, перекличка стражи. Судье Бао уже начал казаться, что дворец сань чуть ли не больше всей остальной преисподней вместе взятой. Хотя всей преисподней он еще не видел, и искренне надеялся, что не увидит. Время остановилось, и улеглось в углу, свернувшись калачиком. Остались только мерно отсчитываемые шаги, гулкие коридоры, бесчисленные повороты, залы, которым не было конца. «Уж не сбился ли с пути наш провожатый?» – нервно подумал выездной следователь. И почти сразу же, свернув в очередной раз, вся процессия остановилась перед высокими лакированными дверями красного дерева. «Приемная великого Янь-Вана!» — торжественно объявил линьбу Ли «Входите и преисполнитесь благоговения!» Распахнув дверь перед оторопевшими живыми и мертвыми, черт Лоча поспешно отступил назад. Воин в залатном доспехе выразительно посмотрел на провожатого и, не торопясь, первым шагнул в приемную. Остальные последовали за ним. Это оказалась длинная пустая зала с полом, покрытым навощенным паркетом все того же красного дерева. Стены были завешаны шелковыми свитками с искусственными изображениями гор и вод, а также бамбуковых рощ и одиноких пагод. А в дальнем конце залы, имевшей не менее 15 джанов в длину и до 3 джанов в ширину, по обе стороны еще одной двери располагались два стола, слева поменьше, справа побольше. за столами восседали драконы Поменьше, лазоревого цвета, с прилизанным на гребешком, и побольше, темно-пурпурный, длинноусый и узкокрылый. Очевидно, они выполняли обязанности секретарей, владыки темного приказа. Вошедшие замялись было на пороге, но Ланьдаусин уверенно направился к драконам-секретарям, за ним поспешили судья и воин с топорами, а следом и все остальные. Подходя, судья бау услышал голос меньшего дракона, оказавшийся выездному следователю на удивление знакомым. И тогда явился к медяному Гао Цейши, что служит в палате наказаний второго ада, солнечный чиновник, и потребовал отпустить якобы безвинно страдающую душу у брата. Только Гао Цейши не мог этого сделать, а потому сказал, что должен посоветоваться со... Вот тут-то судья и вспомнил, чей голос напоминает ему визгливое бормотание младшего дракона-секретаря. Да и не только голос! а вся эта бесконечная, нудная история, которую Бао, похоже, уже однажды имел удовольствие слышать. «Увы, в каждой канцелярии, даже адской, есть свой Сюцай Синге Третий», – обреченно подумал Посоветоваться со своим буланом, беспощадным господином Тао Цичао, но солнечный чиновник, кстати, среди этих, что только что вошлись двое живых, как бы между делом заметил младший дракон, и без перерыва продолжил трепеща гребешком. Так вот, солнечный чиновник, явление живых в приемную Янь Вана, явно не слишком взволновало лазоревого дракона. Куда больше он был заинтересован досказать старшему коллеге свою историю, не отвлекаясь на всякие досадные мелочи. Однако старший дракон был определенно иного мнения на сей счет. «Живые?» С несомненным интересом Переспросил он, оборачиваясь к вошедшим и испытывая втягивая ноздрями воздух. Видимо, запах подтвердил худшие опасения Пурпурного. «И вправду живые!» Изумленно констатировал он, не слушая больше лазоревого и начиная выползать из-за стола, не забыв при этом звякнуть в установленной на столешнице серебряный колокольчик. И с этого момента судья Бао перестал ожидать от судьбы чего-либо хорошего и согревающего сердца. «Кто пропустил зловеще прошипел пурпурный дракон, завивая усы колечками. Ответа не последовало. кто позволил живым входить во дворец в водыдыки яньванагляд немигающих глаз безошибочно уперся в судью даоса. Судья почувствовал, как мурашки бегут табунами по его телу. Лазутчики из мира живых во дворце в водыдыки преисподней взять их железная шапка уже открыл было рот, Намереваясь объяснить разгневанному дракону истинную цель их визита, но тут со всех сторон, прямо из увешанных свитками стен, полезли самые разнообразные, но однообразно отвратительные чудовища, более всего напоминавшие ягче людоедов, заросшие белёсыми волосами и облачённые в ржавый панцири, со многими копьями и секирами в руках. Вне всяких сомнений, дворцовая стража, вызванная не в меру бдительным секретарем. Не давай семь, друг мыбао Предупреждающе крикнул Вань Далсин, с невероятной скоростью манипулируя листом плотной рисовой бумаги и миниатюрными бронзовыми ножничками, которые Железная Шапка умудрился извлечь непонятно откуда. Но маг не успевал. Два первых якши были уже совсем рядом. Один из них даже успел протянуть косматую лапу, дабы ухватить за ворот подлого лазутчика из мира живых. И тут на пути стражника возник воин в залатанном панцире и с окровавленной повязкой на голове. Да, он был мертвым, да, он попал в саму преисподнюю и надеялся на лучшее перерождение, но воин и в аду оставался воином. Особенно, если ты в свое время пал в неравном бою у черепаховой заводи, прикрывая отход князя, а варвары Кедани после отказались есть твою печень, боясь, что их разорвет от в ней храбрости. Ну а спутники и в аду оставались спутниками. Размытыми полукружьями сверкнули боевые топоры Шуан, и протянувшаяся к Дао лапа, выпустившая когти кинжала, в мгновение ока оказалось разрублено на несколько частей. Якша в изумлении застыл, глядя на заливающую паркет черную зловонную кровь, хлещущую из вен. А топор безымянного воина уже с хрустом врубался в основание шеи второго стражника. В следующее мгновение... От рева искалеченного якши содрогнулись стены залы. Рева этот подхватили остальные стражники и дружно бросились вперед, с яростью размахивая своим оружием. Судья заметил, что они остались втроём: он, Даос и воин с топорами. Остальные души, включая любимого племянника Джуна, словно унесло порывом внезапно налетевшего ветра, отшвырнув в дальний угол залы, где они изгрудились со страхом наблюдая за разворачивающимся побоищем. Железная шапка успел в последний момент. Скороговоркой пробормотав неразборчивое заклинание, он дунул на кучку бумажных фигурок, образовавшуюся у него на ладони. И фигурки, похожие на маленьких человечков, взлетели в воздух, стремительно увеличиваясь в размерах, обретая объем и плоть, и у каждого в руках тускло блеснул зянгоу, а бадаюстрый меч-крюк с изгибом на конце и кастетной рукоятью. Оружие мастеров. И бумажная гвардия даосского мага мигом пришла на помощь обладателю боевых топоров, схватившись с якшами дворцовой стражи. Надо заметить, дрались ожившие фигурки ничуть не хуже крылатых тигров, личного отряда охраны самого императора. Даос и судья оказались внутри с кольца сражающихся, но, к счастью, прикрытые от врагов колдовскими защитниками. Со всех сторон слышались яростные крики, звенела сталь. Время от времени, на пол заливая все вокруг своей кровью, не ставшие за это время ароматнее, валились изрубленные якши. Но в горнило боя спешили все новые и новые стражники, появляясь прямиком из стен залы. И вот уже один из воинов Ланьдаусина с тяжелым вздохом осел на пол, в падении превращаясь в груду бумажных обрезков. За ним второй. «Нам надо прорываться ко вторым дверям!» прошептал маг на ухо судье. Воспользовавшись тем, что сражающиеся с бумажными противниками стражи на время забыли о них, Лань Осин и судья Бао попытались незаметно проскользнуть к дверям, возле которых обалдело застыл пурпурный дракон. Лазорьевого вообще нигде не было видно. Правильно поняв их маневр, воин в залатанном доспехе поспешил следом, на ходу отбиваясь свистевшими в его руках топорами от наседавших якшей. Они были уже почти у цели. И, скорее всего, успешно проскочили бы мимо впавшего в оцепенение дракона-секретаря, когда на пути у них возник здоровенный, чуть ли не в два раза выше остальных стражников, Якша с поясом Тайвея, начальника стражи. Криво ухмыльнувшись и обнажив ряд желтых клыков, Якша Тайвей не спеша занес над головой огромную шипастую палицу «Печать, друг мой Бао, печать!» – истово выдохнул Даос. И судья, плохо соображая, что делает, шагнул вперед и с силой сдавил висевшую у него на поясе печать в самую середину необъятного живота Якши, после чего, опомнившись, проворно отскочил назад. Палица на секунду зависла в воздухе. Якша с удивлением глянул вниз. «Что там такое?» — удумал этот дрянной человечешка. И почти сразу же, прямо из потолка с оглушительным громовым раскатом, ударила синяя молния о восьми зубцах, угодившая как раз туда, куда судья Бао только что приложил государственную печать. Вот уже впрямь, не успела просохнуть тушь. Все произошло очень быстро. Только что зубастый Тэйвэй стоял с занесенной нголой палицей, и вот уже обгорелая палец с грохотом катится по паркету, а на месте припечатанного якши догорает кучка дымящегося пепла. На какое-то время в заливо царилась полная тишина. Бойцы замерли, словно окаменев, и в этой тишине прозвучал полный ужаса вопль лазоревого дракона, прятавшегося, как казалось под своим столом. «Солнечный чиновник! Солнечный чиновник!» — бледнее повторил старший дракон, пятясь к дверям. Вот тут-то закрытые до сих пор двери неторопливо с вальяжным скрипом отворились, и в проеме возник дородный мужчина с проседью в длинной косе, свисающий ниже пояса, и с усами, по меньшей мере, в полтора чьи каждый. Одет он был в малиновый атласный халат, подпоясанный голубым кушаком с золотыми кистями. На голове корсовалась шапка из шелка не просто тонкого, но тончайшего. Однако в руках, вместо полагающейся столь высокому сановнику таблички своновой кости, мужчина держал небольшой фарфоровый чайник. За его спиной виднелся еще один сановник, высокий, тощий темно-зеленом халате и в шапке кирпичиком с чашкой в руке. Оба имели вполне человеческий, хотя и весьма раздраженный вид, отнюдь не походя на демонов. «Что здесь происходит?» – строго спросил дородный мужчина у пурпурного дракона-секретаря, который от страха побледнел до светло-розового цвета. «Вот это и есть князь преисподний Янь-Ван», – шепнул Лань-Доусин на ухо судье. «А позади...» «Владыка восточного пика», — добавил он, когда оба друга разом поспешили согнуться в почтительном поклоне. Сановники потустороннего мира гневно взглянули на полтуна. «Нам повезло, что они оба здесь», — оптимистично заметил маг, склоняясь еще ниже. И судья Бао искренне позавидовал оптимизму своего друга.